К числу мероприятий, предпринятых Екатериной до созыва комиссии 1767 года, относится реформа управления Малороссией. Екатерина слышала о нестроении гетманского управления Малороссией и поручила Тяглову написать доклад. Тяглов, бывший в Малороссии, представил Екатерине записку о беспорядках. По его словам, Малороссия управлялась не законом, а силой и кредитом старшин. Благодаря этому число свободных казаков и посполитых уменьшалось, а число крепостных увеличивалось. По ревизии, произведенной после смерти Гетмана Скоропадского, числилось 45 тысяч дворов свободных казаков и посполитых. А при Разумовском число их сократилось до 4000, то есть уменьшилось раз в 11. Происходило это так потому, что свободные земледельцы, казаки и посполитые, желая избежать тягости военной службы, продавали свои земли казацким старшинам, а сами становились по отношению к ним в положении арендаторов, подсуседков, которые военной службы не несли, оплатили подать две копейки или алтын. Это и соблазняло казаков и посполитых бросить свои земли. Тяглов говорит, что переход крестьян очень разорителен для бедных помещиков и вреден для крестьян, которые, таскаясь от помещика к помещику, приучились к лени и безделью. По докладу Тяглова, Екатерина издала указ об учреждении малороссийской коллегии вместо бывшей ранее гетманской власти. Президентом этой коллегии был назначен Румянцев, а членами – четыре великорусских чиновника и четыре малороссийских старшины. Румянцеву была дана инструкция, чтобы он составил подробную карту Малороссии, чертежи и планы разных городов, чтобы он заботился о процветании земледелия, о сохранении лесов, разведении табака и других полезных растений и тому подобного. Кроме того, ему поручалось помогать архиереям, но в то же время наблюдать за ними, чтобы они не присваивали себе власти сверх своего сана и не вмешивались бы не в свои дела, что они любят делать по корыстолюбию своему. Результатом выполнения этой инструкции явилась так называемая «румянцевская опись Малороссии» — богатый материал, который в настоящее время исследуется учеными. Все эти мероприятия Екатерины не были радикальным разрешением вопросов, поставленных на очередь русской жизнью. Екатерина сознавала это, и, желая ближе ознакомиться с положением дел в своей стране, предпринимала путешествия. Так в 1763 году она ездила из Москвы в Ростов и Ярославль, в 1764 из Петербурга в Малороссию, а в 1767 по Волге вплоть до Симбирска. Эти путешествия – не могли дать ей полного понятия о России. Более пользы принесла ей созданная ею комиссия для составления проекта нового уложения. К рассмотрению этого наиболее замечательного учреждения Екатерины мы теперь и обратимся. В своих записках 1779 года Екатерина говорит, что в первые годы своего царствования из разных прошений, сенатских и коллежских дел, из рассуждений сенаторов, она усмотрела не единообразные, а единые вещи суждения и правила. Также усмотрела, что законы, изданные в разное время, противоречат друг другу, и задалась целью привести законодательство в лучший порядок. Действительно, трудно представить себе что-либо более хаотичное, чем русское законодательство того времени».